Глава девятая. Юлия Морозова. Через два дня обычной суматохи сборов мы порталом перешли в Вашинор. Город был прекрасен. Двух- и трехэтажные дома из серого камня, красные черепичные крыши причудливой формы, красивые клумбы возле домов, мощенные камнем дорожки и невысокие деревца, просторные улицы и большие ухоженные парки и аллеи. Дом родных Дишера располагался недалеко от центральной площади. Нас встретил Саяшес, отец Шедевара такой же крупный и голубоглазый Нак с очаровательной улыбкой, едва заметной сединой в рыжей шевелюре. Да и не мог нарадоваться, что оказался дома, да еще и с нами. Заваливал деда вопросами об общих знакомых и последних новостях, а тот с таким же азартом отвечал ему. Основными событиями были, конечно, привезенные во многие семьи жены, а также несколько мужчин, покинувших свои дома и переехавших к эльфам. Кто-то успел открыть ателье женского платья, которого давно уже не было в городке. Мы с Нисой решили туда обязательно заглянуть на днях, чтобы пополнить свой гардероб. Дом родственников хоть и не пугал размерами фасада, как наша усадьба, но оказался достаточно большим, чтобы с удобством разместить всех нас и Лананесель в отдельных покоях. Совершенно случайно комната девушки оказалась соседней с лесом, что не радовало ее женихов, отчего те не отпускали ни от себя ни на шаг. Вчера она, наконец, осмелилась честно поговорить с нагами о лисарде. «Они, конечно, мудрые и опытные мужчины и сдержанно высказали свои опасения насчет моего раба, но было очевидно, что ситуация их, мягко говоря, не радует, и дело не в наличии третьего супруга в их семье, а в его личности». У меня же выяснить у Леса его отношение к Эльфе не получилось. Все разговоры заводимые анисе Макс спешно переводил на другие темы. При встречах с девушкой вел себя предельно вежливо, но не проявляя никакой личной заинтересованности. Да и сама она уже отошла от острого сочувствия к парню и уже не так уверенно горела желанием связать с ним судьбу. Меня необходимость видеться и общаться с Лесардом раздражала, но в целом до конфликтов не доходило. Я все чаще задумывалась о том, что маг темнит, но доказательств никаких не было, а может, это было только мое богатое воображение. Пока мужчины разбирали багаж, я с удовольствием рассматривала окрестности с балкона. На широких улицах шла своим неторопливым темпом жизнь нагов. Кто-то на повозках, запряженных вардами, перевозил товары, кто-то неспешно вел беседу с соседями, а кто-то торопился по своим делам. День выдался солнечный и тихий, но осень уже полностью вступила в свои права, и было прохладно. Рей принес горячий Тому и укрыл теплым пледом мои плечи. Я рассматривала своего самого молодого мужа. За последние дни он неуловимо изменился, стал строже, сдержаннее, но в чем то даже увереннее. К нашим балконным посиделкам присоединился Алекс. Мне здесь было очень уютно и тепло. Я вспоминала, как во времена моего детства к нам в гости приезжали родственники. Тогда наш и без того многолюдный дом превращался в цыганский табор, как говорила мама, а вечером всей огромной семьей мы собирались за большим столом и просто общались. Говорили о нас, о друзьях, слушали забавные истории из жизни. И сейчас, возбужденный гомон нагов в гостиной, напомнил мне о тех теплых чувствах, которые часто грели душу. Мешать моим змеям не хотелось, а видеть, как они радуются, как заботятся друг о друге. Было очень приятно. Вечером был накрыт большой праздничный стол, и мы ужинали, наслаждаясь вкусной едой, веселыми рассказами нагов, их мягкими подколками друг друга и зардевшейся невесты. Кроме нас и родственников Дея, за столом были соседи Шадивара, два задорных близнеца с яркими синими хвостами и пепельно-русыми волосами, шур и руаж. Как и все наги, парни были очень симпатичные и какие-то бесшабашно весёлые, По возрасту они были старше моих змеев, но младше Дашнера, и идеально дополняли нашу пеструю компанию своими шутками и самоиронией. Ребята из рода сапфировых змеев были хорошими ювелирами и подготовили нам с Нисой две красивые броши. Для эльфийки – бабочку из белого перламутра, украшенную невиданными мной соцветиями, а для меня – цветок лириона из мелких жемчужин и полудрагоценных камушков. Обходительные соседи интересно рассказывали о свойствах камней и знаках, которые они представляют. Например, бабочка Ниса выражает восхищение красотой и грацией девушки, а мой Лирион — символ избранницы Пресветлой. Шуру и Руашу понравилась Лананесель. Если со мной парни были вежливы, то сельфики буквально не спускали взгляда, всячески ее обхаживая. Как ни странно, такое поведение соседей абсолютно не тревожило наших женихов. Более того, наги выглядели довольными и не мешали Сапфировым оказывать неси явные знаки внимания. Наверное, я никогда не устану удивляться порядком этого мира, но, очевидно, наши мудрые родственники решили, что раз их избраннице нужен кто-то еще, то лучше самим выбрать более подходящую кандидатуру. Ну, или в данном случае две. Как ни странно это было для меня, их план сработал. Ниса буквально светилась от комплиментов близнецов, не забывая при этом искать поддержки у своих краснохвостых женихов. И в этой круговерте мужского внимания лес был успешно эльфой забыт. На следующий день мы, как и планировали, направились прогуляться по городу и заняться шопингом. Из мужчин с нами пошли Рэй, Суаш и Руаш с Шуром, которые еще за ужином выпросили себе право нас сопровождать. Соседи, помимо прочих достоинств, оказались еще и хорошими экскурсоводами, рассказывая интересные факты о жизни города и курьезные истории, произошедшие непосредственно с ними в том или ином месте. По пути мы зашли в несколько лавочек с красивыми безделушками, потом пили Тому с воздушными пирожными в уютном кафе и лишь ближе к обеду добрались до ателье. Встретил нас пожилой полноватый Наг с зеленым хвостом. Он с энтузиазмом, неожиданным для крупной фигуры, начал показывать различные каталоги и ткани, а также готовое нижнее белье. Никогда раньше не покупала такие личные вещи у мужчин, но варевали представительницы прекрасного пола почти никогда не работают, особенно в Рошатане, где уже 10 лет не было женщин вообще. Я спросила у Суаша, почему раньше эльфы не селились на территории Нагинского княжества. Как выяснилось, Наги даже более ловкие и умелые ремесленники, чем эльфы, поэтому в их товарах они не нуждались. А женщин-эльфиек не приглашали, потому что змеи очень преданы постоянным спутницам. Наги быстро привыкают к девушке и не могут поддерживать долгую, но несерьезную связь. Для них это очень мучительно. Поэтому все, кому не хватало ласки, время от времени посещали территорию самих эльфов. Ниса тоже внимательно слушала нашу беседу, открывая для себя новые особенности своих избранников. После ателье мы решили разделиться. Наги хотели показать еще городские качели и аттракционы, а я от усталости буквально засыпала на ходу. По непонятной причине усталость в последнее время стала моим постоянным спутником. Поэтому мы отправили Нису синихвостыми нагами развлекаться дальше, а сами вызвали повозку и направились домой.